Доза будущего Улица Бродяга в шерстяной шапочке хоккейной команды «Торонто Мэйпл Ливс толкает тележку из супермаркета с урожаем пустых бутылок. Ноа со смутной тревогой разглядывает массивную дверь отеля. Полтонны дуба и надраенной меди. Швейцар использует свободную минутку, чтобы вытолкать бродягу с тележкой из поля зрения постояльцев но тянет на себя дверь и входит в огромный вестибюль. Толстые ковры, копии антикварной мебели, хрустальные люстры. Ноа спрашивает себя, что он здесь делает. Затем он изучает оборотную сторону скомканного чека из Бакалеи, где записал номер апартаментов, и поднимается на лифте на последний этаж. Арисна просит прощения за то, что принимает его в этом безликом пентхаусе, но ей пришлось снять номер в отеле, так как дедушка переехал в Майами. «Старый лис сменил дипломатию на импорт-экспорт», — сообщает Арисна. Она наливает перье Ноа с тоской, вспоминающему оставленную дома упаковку пива, и садится напротив него в пурпурное кресло в стиле Людовика XV. -го. «Твой голос по телефону звучал странно. Я тебя побеспокоила?» «Нет, — лжет Ноа, — твой звонок удивил меня только и всего. Я думал, что ты в Венесуэле. Я была там, только что вернулась. Похоже, ты привыкла срываться с места без предупреждения. Ты живешь в Каракасе? Нет, я перебралась на остров Маргарита, у дедушки там дом, однако большую часть времени я провожу в столице. Ты еще учишься? Не на постоянной основе». «В данный момент я работаю над другими проектами. Видишь ли, я собираюсь открыть издательство». На столе начинает вибрировать мобильный телефон. Арисна извиняется и отвечает по-испански, что-то о контракте, собраниях и процентных отчислениях. Через минуту она вполне довольная кладет телефон на стол, делает записи в блокноте, кивает и снова наполняет стакан Ноа. «Пожалуйста, расскажи мне об этом издательстве», — вежливо говорит Ноа. «Оно называется «Эдиториал Tortuga, «Как твоя исследовательская команда?» «Да. Вообще-то я работаю совместно с Индейским институтом. Проектов полно. В январе мы выпускаем периодическое издание, выходящее раз в три месяца, по изучению коренного населения. Затем два первых названия из нашего каталога, В марте книга о сапатизме и альтернативной экономике и в начале лета учебник доколумбовой истории». «Ты амбициозна. Думаешь, получится?» «Мы скрестили пальцы. Самая большая наша проблема – распространение. Речь идет об огромных деньгах. На данный момент дедушка оплачивает 75% необходимых расходов». «Да здравствует импорт-экспорт», – язвительно замечает Ноа, и криво улыбается. «Конечно. Если повезет, на следующий год мы добьемся самоокупаемости». Их снова прервали. Кто-то постучал в дверь. Арисна закатывает глаза. Похоже, она весь день отвечает на телефонные звонки и открывает дверь. Со вздохом Арисна встает и идет к двери. Под обострастной посыльной, стоящей в коридоре по стойке смирно, вручает ей срочный факс. Арис надает ему чаевые, захлопывает дверь, просматривает листок, швыряет его на стол, трет глаза и снова садится напротив Ноа. «А как твои дела? Все еще работаешь над магистерской диссертацией?» «Теоретически. Не чувствую энтузиазма. В последнее время мои дела идут не очень хорошо. Кажется, ты хотел исследовать мусорные свалки». Да, но мне сказали, что комиссия отвергнет мой проект, и я согласился изучать предысторию коренных индейцев. В результате я только что провел четыре убийственных месяца на лоуэр Шоре, ковыряясь в камнях или шайниках. А как только я вернулся в Монреаль, мой научный руководитель угодил в тюрьму. Неужели? Арисна искренне заинтересована. В тюрьму? Он со своими студентами организовал митинг, на свалке Майерон, пытался помешать разгрузке мусоровозов, страсти накалились, и полиция сгребла всех. Не успевает он закончить предложение, как Арисна непонятно почему выбегает в соседнюю комнату, но он недоумевает, какой бес в нее вселился. Минуту спустя Арисна возвращается в гостиную и садится. Похоже, она взяла себя в руки. «Извини, ты говорил о твоем научном руководителе». Ну да. Не думаю, что его долго продержат в тюрьме, но, безусловно, его постараются уволить. Проведение митингов со студентами во время занятий не относится к видам деятельности, включенным в коллективное соглашение. А как насчет тебя? Какие у тебя планы? Не знаю, я как-то растерялся. Я мог бы купить трейлер и вернуться в Соскачево. Арисна обрывает его поднимает указательный палец к губам, призывая к молчанию. Она прислушивается, вскакивает и снова исчезает в соседней комнате. Но а теперь не сомневается, что в пентхаусе прячется кто-то третий. Наблюдатель, телохранитель или соучастник? Только соучастник чего? Тут он вспоминает освободительную антропологию, которую Арисна упоминала прошлым летом, и воображение рисует ему полдюжины партизан – прячущихся под кроватью. Ноа встает, крадется к двери, надеясь незаметно ускользнуть, но передумывает и решает просто из вежливости перед уходом попрощаться с Арисной. Войдя в спальню, Ноа замирает от неожиданности. Переносная колыбелька, рядом коробка памперсов и сумка с бутылочками и баночками. Склонившись над кроваткой и ласково приговаривая, Арисна присыпает тальком детскую попку. Увидев озадаченное лицо Ноа, она улыбается. «Это Саймон». Арисна закрепляет подгузник, застегивает ползунки и, не дав Ноа опомниться, вручает ему ребенка. застигнутый врасплох археолог и дитя с любопытством разглядывают друг друга. Ноа с трудом представляет Арисну в роли матери, хотя держит в руках неопровержимое доказательство с розовым носиком, двумя ушками, крохотным пенисом, полным набором ручек и ножек и парой глаз, смутно напоминающих ему кого-то. Четвертый шок за день. Эти глаза он каждое утро видит в зеркале. Глаза индейцев в Вайан, спокойные, скептические глаза, унаследованные от Сары, которая немедленно это подтвердила бы, если бы не находилась в трех тысячах километрах отсюда, где-то недалеко от Калгари. Но охватывает дрожь. Встревоженный Саймон моргает, размышляя, не пора ли позвать на помощь. «Ему три месяца, не так ли?» — заикаясь, спрашивает Ноа, сделав необходимые расчеты. «Три месяца и одна неделя». «Я... я хочу сказать, кто отец?» «У Саймона нет отца» решительно говорит Арисна. «Нет отца?» «Именно это я и сказала». Саймон начинает плакать и тянуть ручки к Арисне. Она забирает его и, расстегнув блузку, вынимает прекрасную набухшую молоком грудь. Сосок исчезает в ротике ребенка. Широко раскрыв глазки, он жадно глотает свою дозу будущего. «Ноа!» утрамбовывает содержимое своей комнаты в пластик. Тридцать кубометров вселенной, распределенных по мусорным мешкам, чья судьба определена этикетками с надписями фломастером «Мусор», «Переработка», «Армия спасения». Он позвонил в исследовательский центр и сообщил, что будет отсутствовать неопределенное время. Тогда же он поинтересовался новостями о судьбе Томаса Сенларана и узнал, что всех его студентов освободили, но выдающемуся профессору археологии придется поостыть в тюрьме еще несколько дней. По всей вероятности его оштрафуют за нападение, незаконное сборище и сопротивление полиции. И добавят 50 часов добровольных общественных работ. «Но главная проблема в том, – прошептала секретарша, – что департамент попытается от него избавиться, – Некоторые из его коллег годами жаждут расправиться с ним и этого шанса не упустят. Но ну а чувствует, что сейчас не самый удачный момент для бегства, но в конце концов, что может сделать скромный аспирант, когда банда важных персон жаждет суда Линча. Не придумав ничего лучшего, он посылает три письма. Первое в студенческие газеты в поддержку Томаса Сен-Лорана. Второе – самому Томасу Сен-Лорану с выражением безусловной моральной поддержки. Третье – Саре с сообщением о смене адреса. Все случилось так быстро, что Ноа едва успел распаковать рюкзак, привезенный с острова Стивенсон. Он в спешке постирал одежду, вытряхнул из мешка кучу лишайника, выбросил полупустые бутылки репеллента из солнцезащитного лосьона. Измотав чиновников, он умудрился за 48 часов и непомерную плату сделать паспорт. Времени на прививки не осталось, но Арисна, обозвавшая инъекции умопомешательством Гринга, сказала, что сможет сделать прививки в Каракасе, если это так уж для него важно. Ноа запихивает пластиковые мешки в угол и удовлетворенно обозревает комнату. Ящики и полки пусты и осталось лишь подмести пол, чтобы комната стала такой, какой он нашел ее пять лет назад. Тридцать кубических метров девственно пустого пространства. Ноа надевает рюкзак, выходит из комнаты и бесшумно закрывает за собой дверь. В коридоре он сталкивается с Маэла, который, большое спасибо, отлично провел отпуск. «Как поживает бабушка Урсула?» — спрашивает Ноа. Она похоронит нас всех, а ты что с рюкзаком? Только вернулся с Лоуэр-Нордшор. Нет, я уезжаю. Куда? В Венесуэлу. В Венесуэлу? Восклицает шокированный Маэла. А когда вернешься? Может, лет через десять?